Не делай этого хотя бы ради меня. Зерина упорство и непоколебимая вера в то, что лишь ей одной известна истина, раздражали Майкла. "У нас есть определённое соглашение", жёстко сказал он. "Я катаюсь с тобой ради денег, и сплю ради удовольствия. Других пунктов в нашем контракте нет. Знаешь,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 Богатырь вдоу страшно влюблённую в тебя, или во всяком случае в твоё тело, которое выждет в приличествующий срок, с радостью пойдёт за тебя замуж. Ты действительно так считаешь? спросил он, сдерживая гнев. М-м, я думаю, это возможно, ровным голосом сказала она. Даже весьма вероятно. Он встал. На сегодня катание кончено. Идём, я отвезу тебя домой. В этом нет необходимости, сказала она. День прекрасный, я с удовольствием покатаюсь ещё. Не беспокойся, меня кто-нибудь подбросит. Майкл вышел из кафе. Сумасшедшее. Подумал он сумасшедшее. Хеггинер прав. Мне следует немедленно покинуть город. Но мысль о том, что он никогда не обнимет нежное и искусное женское тело, казался ему непереносимой, и он понял, что никуда не уедет. Пока я болел, я был счастливее, чем сейчас, подумал Майкл и горестно рассмеялся, швырнув палки и перчатки в машину. Суббота, на которую перенесли соревнования, выдалась промозглой и ветреной, но видимость была хорошая, а трасса в отличном состоянии. Кегнер захотел посмотреть с Лавом, хотя как он сказал Майклу, когда они ехали к месту финиша, Ева настоячиво старалась этому воспрепятствовать. Она считала, что Андриасу вредно целый час или даже больше стоять на морозе. Но он надел чёрное пальто с норковым воротником, меховую шапку, длинный шерстяной шарф, подбитый овчиной, снегоступы, тёплые рукавицы и поехал с Майклом. "Эта девочка, -Rita сказал он, ак волновалась вчера из-за соревнований и выступления в бале, что мне пришлось обещать ей прийти и поболеть за неё. Я дал ей маленький авторский медальон на золотой цепочке, принадлежавший моей матери. Рита повесит его на шею как талисман. Наташа она успокоится, заметил Майкл. Рита легко с ней справится. Калли сказал мне, они не стали её усложнять и срезали все бугры. На горе собралась пёстрая толпа. Одни, вроде Майкла и Хегнера, стояли без лыж у финишной черты, другие спортсмены выстроились наверху. Майкл посматривал на стремительно проносившиеся облака. Ему предстояло участвовать днём в показательных выступлениях дельтапланеристов, но ветер ставил это мероприятие под угрозу. Молодой инструктор, легко лавируя между воротами, совершил пробный спуск. Зрители притихли,